Во вторник на последней неделе перед Рождеством отец Василий поздно вернулся из церкви. В тёмных холодных стенах его остановила чья-то рука, и охрипший голос прошептал: "Василий, не ходи туда". По страху в голосе он узнал, что это поп подъя, и остановился. "Я уж час жду тебя". Замёрзла вся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 И загнув напряжённо пальцы, как у идиота, потянулась Имиг к своему изображению. И всё кругом было так тихо, и всё это было так страшно, и так не похоже на правду, что поподъяв вскрикнула и уронила лейку. А Настя убежала. И теперь она не знает, наверное, было ли это в действительности или ей пригрезилось. Позови Настю и приходи сама, приказал поп. Пришла Настя и остановилась у порога. Лицо у неё было длинное, костлявое, как у отца, и стояла она, как обычно стоял он при разговоре, вытянув шею немного набок, с угрюмым взглядом из-под лобья, и руки держала на зади, как он. Настя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 на отвратительную маску идиота. А обо мне вы не думаете, сказала она просто, как безразличную правду.